Четвертое. Последовательная твердость. Пациенты часто пытаются заставить терапевтов расширить границы, доказывая обоснованность своих потребностей, критикуя неадекватность клиницистов, порой угрожая перейти к другому специалисту или покончить с собой. Они могут неоднократно прибегать к парасуицидальным действиям или отказываться от сотрудничества с терапевтом до тех пор, пока тот не согласится сотрудничать с ними. В клинических условиях и в стационарных отделениях пациенты зачастую обращаются к другим терапевтам или персоналу и пытаются заручиться их поддержкой, жалуются другим пациентам или добиваются встречи с супервизором. Как говорят психодинамические терапевты, пациенты, в кавычках, «отыгрываются вовне». Важный момент здесь состоит в том, что соблюдение границ часто означает, режим гашения для определенных видов поведения пациента. Ответ на попытки пациента расширить границы терапевта будет простым – я такой, как есть, и таким останусь. Поэтому, по большому счету, у терапевта нет иного выхода, как соблюдать свои границы. Под давлением терапевт может колебаться между расширением границ и обвинением пациента в том, что его запросы завышены или неадекватны. Терапевт должен всеми силами удерживаться от таких действий. Уступки и угождение пациенту вслед за эскалацией поведения только подкрепят нежелательное поведение. Наказание несет риск побочных явлений, отрицательного подкрепления. В этой ситуации следует применить ту самую стратегию испорченной пластинки, которую обучают пациентов в процессе тренинга навыков межличностного общения. Терапевт снова и снова спокойно, вразумительно и твердо формулирует свою позицию – может помочь и частое напоминание о том, что в конце концов соблюдение границ направлено на благополучие пациента, терапевт не станет преждевременно заканчивать терапию и иным образом не навредит пациенту. Примечание. Отыгрывание вовне. Психоаналитический термин, обозначающий действия, преимущественно импульсивные, выпадающие из обычных мотивационных систем субъекта, Сравнительно легко выделяемые в его деятельности, часто принимающие форму агрессии против себя или других.